Часть вторая, глава 12. Лекса. Просыпаюсь от ужасного сна в больнице. Сцена, в которой Макс признался мне в убийстве Милисы, оказалась настолько чудовищной, что на мои крики, разрывающие ночную тишину, прибегает дежурный врач. "Деточка, успокойся", говорит тучная женщина с пышной кудрявой причёской, присущей афроамериканцам. "Всё будет хорошо". "Где я?" спрашиваю, не помня ничего, кроме сна. По правде говоря, в моей голове всё смешалось настолько, что я даже забыла, что пожар произошёл в реальности, а не в воображении. Ты в больнице, деточка, отвечает ночная дежурная, следящая за порядком в этом медицинском корпусе. Но что я тут делаю? Тебе привезли на скорой, потеря сознания вследствие стресса, констатирует факт женщина и изучает показатели моего здоровья на специальном оборудовании. Зави меня, Адеджари. Это нигерийское имя, с которым мне суждено пройти весь путь. Я ничего не помню, мямлю я, сил нет на разговоры, а голос очень слабый. Мои коллеги приехали на вызов, чтобы забрать уцелевших от пожара, охватившего целый дом, и обнаружили неподалёку от этого места тебя, потерявшую сознание. Я вспоминаю причину обморока, и ком подкатывает в горло, злюсь и заливаюсь слезами. Моя сестра умерла, «Я планировала с ней провести еще столько приятных деньков, но судьба проказница и бородатый мужчина с небес решили сыграть надо мной злую шутку, не поддающуюся никакой критике. Я им никогда не прощу». «Показатели растут», — шепчет Чурись Адеджаре. «Малютка, я тебе вколю успокоительного, и ты закроешь глазки. Постарайся выспаться». «Я не хочу. Руки прочь от меня». Дайте мне выбраться и пойти к моей семье, начинает сидеть на сотрудницу больницы, стараясь встать с койки. Тебе придётся выспаться, милая, бормочет женщина, схватив меня за руки крепким хватом и направляет острый шприц, полный седативного, в мою сторону. По-другому нельзя. Дом стоит на отшибе, на задорках цивилизации. Мы здесь живём вдвоём, и нам удаётся справляться со всеми невзгодами, то и дела возникающие будто из ниоткуда. Я занимаюсь садоводством, неспешно и в своё удовольствие. спешить совсем некуда, весь день впереди. Макс уже уехал на северную окраину города, раздобыть чего-нибудь из снова с ещё не тронутых мародёрами полок магазинов. Очень переживаю за него и жажду, чтобы мой любимый вернулся обратно в наше безопасное гнёздышко. Ты приехал? Радоюсь и бегу к нему навстречу. Шеридон проходит через калитку и принимает меня в свои объятия. Старый байк он припарковал у ворот, чуть позже отгонит в гараж. Но сейчас он увлечён только мной, а не мелкими заботами. "Да, малыш", произносит мой мужчина и проводит ладонью по моей голове. "Я очень скучал и принёс тебе мороженого. А я как ждала твоего приезда". Целую любимого в губы. "Ты у меня самый-самый лучший". Я вижу твоё отношение ко мне, чувствую, поэтому-то стараюсь изо всех сил всегда быть лучше, чем был когда-либо, признаётся парень. Теперь заходи домой. Мы включим романтический фильм на нашем DVD-плеере и будем долго смотреть и особенно долго и нежно целоваться. В мой сон вырывается солнечный свет, нещадно уничтожая разрушенный и полупустой мирок, в котором я нашла счастье жить в спокойствии со своим сводным братом, который исчез из моей реальной жизни. "О, ты проснулась", произносит Адеджари, сияя ярче солнца. "К тебе гость пришёл, через минутку поднимется, а мой рабочий день заканчивается. Хорошего вам дня", произношу на автомате. Нигери кивает и выходит из палаты. Прихватив свою сумочку Прада, вполне вероятно купленную на местном рынке. Нет, я не считаю её бедной, но понимаю, что честным трудом в нашей стране на такие вещи едва ли можно заработать. Кто бы мог это быть? Наверное, подружки с университета. Кому ещё есть какое дело до меня? Но постойте, Биатрис и Джамелия, наверное, не знают, что я в больницу легла. Тогда кто является тем самым гостем, решившим рано утром проведать меня? Привет, приизносит парень, которого я не ожидала увидеть. Тайлер? удивляюсь. Он стоит с цветами, в руках также держит пакет с фруктами. Я принёс тебе эти розы, говорит Сорс и кладёт на прикроватную тумбочку. Ещё надеюсь, что от апельсинов-то не откажешься. Где-то слышал, что цитрусовые дают силы на восстановление организма. Спасибо тебе, отвечаю с сухостью в голосе. Это всё, конечно, мило с его стороны, Но я не оказалась готова к его визиту. Говорят, женщин не понять. Возможно, это правда. Как себя чувствуешь? интересуется Тайлер. Я прочёл о произошедшем пожаре по интернету и решил прийти выразить свои соболезнования. Благодарю, произношу без каких-либо эмоций на лице. Он даже не представляет, что я сейчас чувствую. Моя маленькая сестрёнка сгорела заживо. Мне нет дел до его соболезнований. Не представляю, как я дальше буду жить с этой болью. Хочу, чтобы он побыстрее покинул мою палату. А ты не должен быть в университете. Я прогулял первую пару, ухмыляется Тайлер. И нисколько не жалею об этом. Извините, время для приёма окончено, сообщает мужчина крепкого телосложения в медицинском халате. Хорошо, говорит Тайлер врачу, калеблится у дверей и добавляет, глядя на меня. Хорошего дня тебе, Лекса. И тебе, бросаю я ему и благодарю судьбу, что наш разговор так вовремя прервался врачом. "Я ваш лечащий врач", произносит мужчина и пристальным взглядом всматривается в моё досье и на медицинский аппарат, где указаны важные показатели моего здоровья в текущий момент. "Меня зовут Элифант Джоу. Очень приятно", отвечаю ему, снова клонит в сон. "Ваш пульс и давление в норме, так же как и анализы крови и мочи. говорит доктор. Скажите, пожалуйста, что-нибудь беспокоит вас? Спать хочется. Учитывая какой стресс вам пришлось пережить, это нормально. Всё пройдёт, не волнуйтесь. Как перестать волноваться, если всё настолько ужасно? Злюсь на врача. Нельзя просто так говорить человеку о том, что всё будет хорошо. Мне так плохо, что хочется забыться, а он произносит, не думая головой, эти простые слова, от которых как будто мне может стать легче. Да, мне сложно вообразить, что вам пришлось пережить, говорит мистер Джоу, не показывая своей обиды на мой тон. Но постарайтесь понять, что всё могло быть хуже. Моя сестра умерла. Я сожалею до глубины души, признаётся врач. Поймите меня верно, она не хотела бы, чтобы вы и Лекс страдали сейчас от боли. Ваши родители живы, их здоровье приходит в норму. Стоит быть сильной ради них, ведь когда я смогу свалить отсюда? прерывая Олифанта Джо. После обеда вы сможете покинуть свою палату. А ещё я вам предоставлю список лекарств, которые стоит пропить для улучшения самочувствия. Ваши родители также будут выписаны сегодня днём. И никогда не отчаивайтесь. Врачу ходит, а мои мысли, связанные с родителями, которых я безумно люблю, сменяются думами о сводном брате. Он утешил бы меня в такой сложной ситуации, помог бы. Но есть одно но. Макс уже давно не берет трубку, никаким образом не выходит на связь. Что же мне остается? Со временем я, конечно, свыкнусь с мыслью, что он больше не мой. Но не все так просто. Я никогда не забуду тебя, Макс. И память о тебе даже через сотни лет в осколках склею, любя.